Дмитрий Моносыпов Мой 88 восьмой Назад в Пролог Здравствуйте, я по поводу моего заявления о пропаже. Здравствуйте, я помню. Гражданин, пропавший посредь бела дня. Скажите, что-то делается? Конечно. Как только появится информация, мы с вами свяжемся. Прошло почти полгода. Да, мы не бросили этого дела. Регулярно связываемся с коллегами, собираем информацию. «Человек пропал, а вам все равно!» «Молчите? Сказать нечего?» «Вы курите?» «Курю. А что?» «Пройдемте сюда, пожалуйста. У нас в кабинете курить нельзя, а там мы поговорим». «Спасибо. Что вы хотели сказать?» «Ну?» «Вы сами там были. Видели, как стоят камеры. Их там несколько». «На этом, как его, доме детского творчества сразу две штуки, на лаборатории через дорогу еще одна». «И что?» «Вы смотрели эти записи, так?» «Смотрела». «Рассмотрели, то помните. Был и все. Не стало. Если бы проезжала машина, можно было бы предположить похищение с какой-то там целью, но машины не было. Вот автобус закрыл его на несколько секунд, а когда проехал, уже никого нет». «Так не бывает». «Не бывает. Согласен. Но случилось. Его даже запомнила одна женщина. Ее опросили. Она дала показания. А мать с сыном, сидевшей за ней, не видели никого. Понимаете? Глупость какая-то. Вот что понимаю. Дайте прикурить, пожалуйста». «Спасибо. Вам самому ясно? Такое невозможно». «Согласен, но...» «Извините. Служебный звонок». «Да, Серег. Сейчас иду. Дойду, говорю. Извините, пожалуйста. Мне надо работать». «А как нам быть?» «Вам?» «Нам? Как нам всем быть? Когда сын, муж, отец, брат просто пропал, не фиксируясь на камеры вокруг? Нам как быть?» «Честно? Конечно, честно. Я не знаю. Я тоже смотрел на эти записи. Я их наизусть выучил, бля... Извините. ДДТ этот, угол соседнего дома. Он там встал, закудил, оглянулся на лабораторию, задумался, судя по всему. Дождь крапает». Хотя его не видно, гром, судя по всему, с молнией. Женщина шла по тротуару напротив, испугалась. Автобус проехал, закрыл его и... Я видела. Ну вот. Вы поймите. Мы делаем, что можем, но в данном случае, что можно еще? Если бы вдруг погиб, сплыло бы тело, но его же нет. Нам радоваться теперь? Да. Чему? Тому, что жив. Жив? Ну интересная женщина. Да. Тому, что жив. Надеюсь. А вот где он жив и находится, вы уж извините, не скажу. Я просто следак, а не экстрасенс.